2. Совет Оракулы Ульрика вернулась в свои покои, отослала служанок и всех тех, кто обычно крутился вокруг нее, закрылась в кабинете и, подойдя к окну, стала думать. В душе все кипело, захотелось завыть и, как в детстве, зарыдать. Война, тихо, чтобы никто не услышал, произнесла, вернулась к столу и, достав письменные принадлежности, стала писать. Паника. Вот что испытала, узнав ночью, что прибыл парламентер от силикациров. Кошмар вернулся, подумала, и, окунув перо в чернила, стала писать. Она помнила свое детство, как скрывалась от наемных убийц то в одной крепости, то в другой, однако это не помогло. Ее брат Тходрис был застрелен из арбалета, когда шел по двору, а старшая сестра Слиби утонула. Тогда отец Норинсоа, Спрятал последнюю дочь в селении. У лирика два года пасла овец. И никто не догадывался, что эта чумазая девочка, что спала на соломе, — ее имперское величество. «Война», — положив перо и запечатав письмо с Ургучом, отложила его в сторону. «Все, что советует оракул, это для ушей просящего, поэтому не стала тратить времени на расспросы». Оделась и в сопровождении служанки пришла в храм. «Нужен совет», — сказала жрица, что встретила ее во внутреннем дворе храма. «Прошу за мной». Чуть склонив голову в знак почтения, ответила девушка и пошла в сторону широкого коридора. Механический вук повернул железную голову, считал электронными глазами входящего и, убедившись, что ничего оракулу не угрожает, пропустил. Грумбар так и не лег в свою креогенную камеру. Он стоял посреди зала, а к его спине тянулся пучок тонких проводов. Закрыв глаза и повернув лицо к солнцу, ловил его тепло. «Господин», — обратилась жрица. Королева остановилась. У нее было так много вопросов, но надо было выбрать только один. Так всегда. Оракул опустил голову, с лица испарилась блаженная улыбка. Так улыбаются только старики, словно они на минуту стали детьми. Королева опустилась на одно колено и склонила голову. «Присаживайся». Оракул показал на кресло, зашел за плотные шторы, подошел к лилик, которая сидела в своей камере и уже хотела подняться, но старческий палец, дотронувшись до губ, приказал молчать. «Мне нужен совет». Садясь, произнесла у лирика: "Боишься возвращения ужаса?" Уж как-то спокойно спросила оракул и тоже сел в кресло. Подошла жрица и прикрыв его ноги пледом, удалилась из зала. "Да, за зимой всегда следует лето, а за ночью восход. Прорастает новый побег, а старый увядает. Это жизнь, одно сменяется другим". «Может, пора?» Королева молчала, знала, как сыновья свергали своих отцов только потому, что те уже не хотели ничего делать. Дворцовые интриги приводили к переворотам, войнам и опять смертям. «Мой муж настаивает на выборе принца короля Тхородин. Уровер нездержанный, вспыльчивый, привык воевать с пустынниками, два раза предавал своих союзников». «Но я предложила принца из земель помуж. У него плодородные земли и выход к морю. Оба выбора важны, что посоветуете?» «А как же та клин?» Ульрика напряглась. Она думала, что тайная любовь ее дочери к двоюродному брату скрыта от посторонних глаз. «Он молод, но за ним ничто не стоит. Если сделать выбор в его сторону, то оскорбим великие дома». Это хоть и не предательство, но унижение?» «М -м -м, задумчиво промычал Грумбар. «В свое время ты сделала правильный выбор. Трон окреп и империя приросла новыми землями. Согласившись с северянами, получишь отказ торговать морем. А согласившись на Помуш, оскорбишь Элден, Кен, Уровер. Однако ты уже ведь приняла решение, верно?» «Да». «Ты милое дитя!» громбар помнил королеву еще девочкой. Когда она пришла первый раз за советом, хотела выбрать или поехать в священный лес, или своими глазами взглянуть на людей цветов и берия, или отправиться путешествовать в сторону людей воды и познакомиться с Олево. «Говоришь только то, что уже обдумала. Что тебя смущает? Думаю, не Элден или Кен, а война, верно?» «Вы всегда правы». «Война, вот что меня пугает. Силикоциры прошли ног, а это уже четверть пути. Говорили, до весны нет свадьбы». «Боишься за дочь?» «Это правильно. Северные земли, сейчас туда трудно проехать, пустынники рыщут. А вот Риван открыт». Над этим королева тоже думала. Но ее больше устраивала сделка по торговле, чем по военной части, ведь у Риван армия тоже не маленькая и может за себя постоять. И все же это только сделка, а ее дочь – фигура на шахматной доске. «Готовьтесь к свадьбе. Твое решение самое мудрое». «Спасибо». Ульрика с облегчением выдохнула, словно опустила на землю тяжелый груз. Сама уже давно решила, что дочь должна выйти замуж за принца Эделандерса из Дома Помуш. Это лучшая сделка, которая увеличит ее империю. Не время для свадьбы. Я скажу дату. Принцесса должна остаться в городе. Оракул поднялся, сказав тем самым, что аудиенция подошла к концу. В городе, еще раз повторил он, и в зал вошла жрица Куэринг. Королева встала, склонила голову, и только когда Оракул скрылся, вышла из зала. Грумбар шел не спеша, словно к его ногам были привязаны гири. Жрица Куэрин помогла ему лечь в криогенную камеру, проверила показатели на панели, пальцем нажала несколько кнопок, пропеликала мелодия. Лилик наблюдала, как Оракул опустился, положил руки на грудь и устало закрыл глаза. «Ты и есть король!» подумала девочка, вспомнив его разговор с королевой. Она все слышала, но еще не все понимала, почему именно принц Эделандерс, почему Оракул назначает время свадьбы. «Ты и есть тот король, что все построил?» Лилик не сдалась, все так же хотела покинуть храм, хотя он ей нравился. Она могла на время отсоединиться от криогенной камеры, Тогда бродила по небольшому парку и купалась в бассейне среди рыб. Чувствовала себя той самой принцессой, о которой ей рассказывала бабушка. В этот момент девочка была счастливой, а, ложась обратно в камеру, уже не боялась погружаться в транс. Королева Ульрикка была довольна советом. На минуту на ее лице появилась улыбка. А вернувшись во дворец, села писать новое письмо. И опять воспоминания о войне. Несколько раз бросала, черкала и начинала все с самого начала. К столу подошел плачущий эльф. Его рука легла королеве на голову, она заморгала, будто в глаза попала соринка. Прикрыла их, и губы, что до этого момента были напряжены, заулыбались. Цалебон был рожден в семье Сахалык, их чаще называли плачущими эльфами. Они обладали уникальным даром снижать тревоги, заставлять улыбаться и танцевать. Но если плачущий эльф будет долго держать руки, он заплачет. Его слезы светились, их собирали в специальные флаконы, а после использовали в качестве лекарств от хандры и уныния. «Как давно ты со мной?» у Ульрика и сама уже не помнила. Ее отец Норинсу спас его из плена, когда захватил замок в лесах у Араки. «Давно». «Верно, давно. Думаю, нам пора расстаться». «Как? Я плохо исполняю свои обязанности?» Госпожа хочет продать меня? Нет, милый, ты будешь при дворе моей дочери Диесы. Ей нужен тот, кого знает с рождения. Она напугана, расстроена и вся в сомнениях. Ты ей поможешь. Слушаюсь, — грустно произнес Цалабан. Не расстраивайся. Мы будем видеться и думаю часто, а теперь ступай к Диесе. Подними ей настроение. Плачущий эльф ушел. И опять вернулись тревожные мысли. Посмотрела на портрет внука Килли, Врачи сказали, что его весь день тошнило. Что бы она ни делала, мальчик увидал. Уже и магия не помогала. Ульрика отложила в сторону письмо, решила вечером дописать. Вышла в коридор и быстрым шагом направилась в крыло, что примыкало к райскому саду. «Где?» — сухо спросила у нянечки, когда вошла в спальню. «Госпожа, принц играет с избери». Женщина довольно улыбнулась, выглянула в окно и увидела, как юный принц бегал по траве а вокруг него летали люди-цветы. Эти божьи создания, к ним только так и относились, жили очень долго. Те, что привез в Дарк Килдрак, Ульрика дала каждому имя. Сама по вечерам шила им одежду, сотканную из паутинной нити. Потом привезли еще, разбили парк, и вот теперь они подружились с мальчиком Килли. «Бабушка, бабушка, смотри, что я могу!» – заметив в окне королеву, кричал юный принц, и перепрыгивал через небольшой ручей. Маленькие булары, словно большие стрекозы, разлетались во все стороны, кружились, рисуя в воздухе то круги, то конусы. — Он с утра себя хорошо чувствует, — подошел сияющий маг Орен и, довольный своей работой, потер руки. Прекрасно справился. — Стараюсь. Но ему нужен покой и теплый воздух. Осенью лучше к морю. Так и сделаем. Ульрика спустилась в сад, присела на траву, вытянула руку и, достав из кармана маленькую шкатулку, насыпала на ладонь бисер. Буллеры, словно увидев сокровище, перестали кружиться вокруг принца и устремились к королеве. «Не спешите, всем достанется», — засмеялась она и протянула шкатулку внуку. Люди цветы выбирали красные бисерины. Каждый день новый цвет. Почему так делали, она не знала. На ладони остались желтые, перламутровые, синие и белые. «Госпожа!» — подошел секретарь ее мужа. «Он освободился?» «Ждет в кабинете. Килли, дай тебя обнять». Мальчик подошел к женщине, и та, обняв его, поцеловала в лоб. Она встала, поправила юбку, помахала внуку и быстрым шагом покинула райский сад. Гвардейцы, что стояли на карауле, отдали честь, а королева, не обратив на них внимания, словно летела по воздуху, поднялась по лестнице и вошла в зал, где проходили совещания министров. килдра оторвал взгляд от карты. На ней были отмечены города и крепости, что располагались по пути движения войск силикациров. Подошла к мужу, положила руку ему на плечо. «Гавлом?» «Сегодня утром пришло сообщение, что крепость взяли. Они быстро идут, словно спешат». Обойдя горы и выйдя на равнину, их уже не остановить. Сейчас мы собираем отряды и готовимся выступить, времени и правду мало. Странно, что они пошли этим путем, ведь могли через ущелье гадев. Нет, оно узкое. Один гарнизон сможет удерживать проход продолжительное время, а войско большое, надо кормить. Поэтому они поступили разумно, пусть дольше, но безопасней «Некоторые крепости будут обходить стороной, чтобы не терять время. Идут к нам, зайдут с востока». «Похоже на то. Хотим у Абрестет в... встретить их. Здесь возвышенность, дорога зажата, есть крепости и возможность развернуть катапульты». «Твои генералы мудры. Многие из них прошли не одну войну, но они не воевали с воздушными крепостями». «Да», — задумчиво произнес король. И, встав, взял руку своей жены. «Долго думал над реликвиями предков. Ты оказалась права. В ног, что чуть выше, узнать и хранились реликвии. Их потребовали отдать в обмен, чтобы город остался не тронут. И все же его сожгли. Может, не поверили, что все отдали, для может... Что бы ты сейчас ни думал, надо решить вопрос с Диесой. «Да, знаю», — сказал он. «Но прошу тебя, оставь выбор за дочкой. Мужчинам проще, покинул ложе и свободен. Женщины в нашем роду сами принимают решение. Я выбрала тебя». Килдрак поцеловал руку своей жены. «Может, все же Тхородин? У него огромные земли, больше, чем наши». «Да, но бесплодны. Камни и песок. Он вечно воюет, сам грабит караваны. Это ненадежный партнер». «Сколько раз Уровер подводил своих союзников? Два или больше? А теперь посмотри на запад». Королева провела ладонью по карте. Леса, поля, воды, горы и дороги, что ведут дальше. А еще Зеленое море. У Памуш Вечный Союз с Кен, Вараки, народом Канип и Элден. И у них красивые замки. Ты ведь там был? Ульрика знала, что восточные земли надо обезопасить. Сейчас там строились с десяток крепостей. А пока стояли временные гарнизоны. Но и они хорошо справлялись со своей задачей. Пустынники старались обходить их стороной. К нам идет армия. Нужен надежный союзник. Мы сдержим врага. Килдрак ткнул пальцем на Абрестетт. Не буду тебя торопить. Хорошо. Соглашусь с тобой. Не потому, что по мужу лучше, а потому, что право выбора мужа остается за женщиной. Ты мудр. За это тебя ценят. Король знал, что дочь не выбирала. И это решение его жены но он согласился на эту сделку по причине, что море выгоднее, чем бесплодные земли. Ульрика была довольна переговорами и теперь спешила к дочери, чтобы поговорить с ней. А та, хоть и обещала подумать, могла упереться.